Глава 8. Победа. Папа, а зачем тебе так много газет одинаковых? Стёпка искренне не доумевал. Чада, что знаешь ты о сладости авторского числавия, подогреваемого запахом свежей типографской краски, исходящим от газетных листов, на которых в конце пусть даже и не очень большого очерка житийного содержания скромно значится: автор и составитель Алексей Миронов. Там Степа, папино литературное произведение в голосе Ирины явно звучало весёлое лукавство. Папа эти газеты друзьям будет дарить с автографом, а если друзей на все газеты не хватит, можно будет оставшимися газетами стены оклеить в папином офисе. Папа будет смотреть на них и вдохновляться на новые гениальные шедевры. Я снисходительно взглянул на Ирину. Видишь ли, Степан, В нашем несовершенном мире люди, одарённые литературным талантом, как впрочем и другими талантами, всегда сталкиваются со стеной непонимания, недооценкой их заслуг, а порой даже гонениями со стороны серой и творчески неразвитой массы обывателей. Я понял, папа, а на чердаке тоже клеить будем? О, музы. Писательским трудом меня подвигло заняться Виктория Самуиловна. давнее чадо и помощница по связям с администрацией отца флавиана огненная рыжая с редкими сединками в свои 60 с чем-то лет поджарая и длинная словно борзая широко открытыми ясно-голубыми слегка на выкоте глазами и абсолютно не воспринимающая слово нет произносимое чиновником любого ранга когда дело касается церковных вопросов Кажется, какой-то из ураганов, опустошивших несколько лет назад часть южных штатов Америки и мексиканского побережья, назывался Виктория. Наша Виктория, по-моему, по, по ходу разобралась бы и с остальными штатами тоже. По крайней мере, сотрудники городских и районных административных и муниципальных учреждений приходили в состояние благоговейного трепета и памяти смертной. Едва за слыша в конце коридора её высокий, жизнеутверждающий голос с хорошо слышимыми нотками нержавеющей стали. Этот голос очевидно достался ей в наследство от деда, печально отметившегося в этих краях в 20-е годы несгибаемого чекиста, расстреленного в 30-е такими же несгибаемыми НКВДшниками. Даже местный едский владыка, архиепископ, как мне кажется, её слегка побаивался. Хотя с точки зрения почтения к священноначалию и церковному послушанию Виктория Самуиловна была безупречна, в чём очевидна несомненная заслуга отца Флавиана. Кстати, для тех, кто не знает, Виктория переводится с латыни как победа. Поэтому между собой мы иногда называли нашу термоядерную Викторию Победа Самуиловна. Её кредо звучало так: Мой дед Иосиф боролся с Богом, расстреливал священников и разрушал храмы. За это он получил пулю в голову в 37 году. Мой отец Самуил тоже боролся с Богом и писал живые атеистические книжки. За это он пропал в колымских лагерях в 47 году. Я тоже первую половину жизни боролась с Богом и учила студентов диалектическому материализму и научному атеизму. За это я получила обширный инфаркт и пожизненную группу инвалидности в 87-м году. Теперь я не борюсь с Богом. Я борюсь с собственными грехами и стараюсь хоть немного искупить перед Богом то, что натворили за свою жизнь мой дед, мой отец и я сама. Если говорить об искуплении, то приведу здесь неполный список известных мне деяний несгибаемой Виктории. По ее инициативе или при активном непосредственном участии возвращено и открыто 8 храмов, Один мужской и два женских монастыря Архиерейский дом, богодельня Три приходские школы, четыре часовни Комплекс зданий ТЭЦского духовного училища с домовой церковью и молитвенные комнаты В центральной районной больнице и двух воинских частях За это время ее несколько раз жестоко избивали Поджигали квартиру, дважды пытались зарезать Один раз ножом, другой раз отверткой И один раз в нее стреляли Период, когда она отвоевывала здание в Анифатовской церкви, занятое рестораном кавказской кухни. Пару раз её пытались посадить в психбольницу и один раз завести на неё уголовное дело. В результате чего на скамье подсудимых оказались два чиновника, бизнесмен, налоговый инспектор и младший следователь прокуратуры. После этого прецедента её непотопляемость окуталась в глазах представителей местной власти таким мистическим флёром, Что больше никто из властимущих не смел даже пытаться оказывать на эту рыжую бестию какое-либо давление. Да, ещё забыл сказать, что её усилиями 3 часа в день вещала радио городской епархии, и на местном кабельном телевидении полчаса утреннего времени было отдано бесплатно под программу Православный город. Добавьте ко всему вышеперечисленному её абсолютное бессребреничество. не просто нестяжительность, а практически полную нищету. Пожар в её квартире погас сам, потому что в ней, кроме железной кровати, стола с двумя железными, со школьной помойки, стульями на цементном полу и железного же огромного несгораемого шкафа с кипами самой разной документации, на них-то похожие покушались поджигатели. Гореть больше было нечему. Всё имущество, накопленное ранее её родителями и ею самой, Она давно отдала в открытую её же богодельню. Даже её знаменитые бабушкинские очки, сломанные в переносице во время одного из нападений, она сама аккуратно соединила, связав верёвочкой, предварительно просверлив дырочки в половинках. Теперь отгадайте с одного раза. Возникла ли у меня мысль отказаться, когда пронзив меня сканирующим взглядом, Виктория Самуиловна радостно восксловила: «Вот вы, Алексей, и напишите для епархиальных ведомостей статью о новопрославленных местно чтимых святых». Мой умаляющий взгляд, брошенный с тайной надеждой на Флавиана, встретил лишь его понимающие «благословляю». Пришлось писать. Оказалось, что это даже весьма интересно и увлекательно. Просмотрев мои первые наброски, Виктория Самуиловна поощряюще заметила – Когда вы избавитесь от новоязычного сленга, Алексей, у вас можно будет заметить даже некоторое чувство стиля. Виктория Замуиловна поинтересовался я однажды, когда мы пили чай в старожке с отцом Флавианом и матерью Серафимой. "А не секрет, как вы стали православной христианкой?" Она вопросительно посмотрела на Флавиана. Тот кивнул. "Не секрет, Алексей. Я понимаю ваше недоумение." Учитывая мое национально-революционное происхождение и предыдущую профессиональную деятельность, логичнее было бы увидеть меня в синагоге. Не скрою, я приходила туда в 88-м году, вскоре после моего инфаркта и преждевременного выхода на пенсию, когда я впервые задумалась о смысле жизни. Я имела полуторачасовую беседу с раввином и ясно поняла два основных принципа современного талмудического иудаизма. Первый – «С Богом можно договориться». То есть, когда Бог говорит нельзя, то на самом деле, если нужно, то можно. Мне не понравился этот принцип, так как я не верю, что творца может перехитрить его же творение. Второй принцип разделение людей на собственно людей, то есть евреев и гоев, и человекообразных животных, которые существуют для обслуживания потребностей собственно людей. Мне не понравился и этот принцип. Потому что за свою жизнь я видела множество людей самых разных национальностей, имеющих высокую человеческую культуру. А также я встречала множество евреев, которым я сама, будучи чистокровной еврейкой, брезговала подать руку. Я поняла, что Бог не живёт в синагоге, и не стала больше туда ходить. Однажды я поехала в экскурсионную поездку по историческим местам, и по программе экскурсии попала в Псково-Печерский монастырь. Там я нечаянно отбилась от своей группы и забрела в Михайловский храм, где проводил отчитку архимандрит АН. Я этого, конечно, не знала, но как вообще ничего не знала и не понимала в то время в жизни церкви. Я просто зашла в здание церкви, где уже были какие-то люди, и ходила, разглядывая иконы и фрески, пока не обнаружила, что не могу выйти из храма, так как двери заперты изнутри. Тогда я обратила внимание на то, что происходило в самой церкви. А мне происходили совсем непонятные для меня вещи. В центральной части храма собралась толпа, около сотни человек, среди которых присутствовали явно не вполне здоровые психически лица. Но в общем все стояли вполне благопристойно. Из любопытства я подошла поближе. Тут из боковой двери алтаря вышел пожилой священник и встал где-то впереди народа перед иконостасом. Мне плохо было видно из-за спин тесно стоявших людей. И я не могла разглядеть, что именно делал этот священник. Я только услышала, что он начал громко и неторопливо читать какие-то молитвы. Я уже решила поискать кого-нибудь из служителей, чтобы меня выпустили из здания на улицу. Как вдруг в храме начало происходить что-то ужасное. Сперва я услышала дикий вой, похожий на вой раненой собаки. Затем я увидела, что многие стоящих рядом со мной людей начали вести себя неадекватно. ёргаться, хрюкать, гавкать, кричать самыми разными голосами, причём наиболее часто повторяющимися словами выкриков были не выйду. Я замерла, шокированная всем происходящим. А безумное воканалие вокруг меня нарастало. Стоявшая справа от меня молодая женщина неожиданно грянулась на пол прямо во весь рост, словно падающий шлакбаум, причём лицом о каменные плиты, которые так сильно вдрогнули, что это ощутила даже я, стоящая от неё примерно в метрах в трёх. Я вскрикнула и закрыла лицо руками, представив себе, как начнёт на мои глаза хлыстекаться кровавая лужа вокруг её трупа, не сомневаясь, что после такого удара её голова должна превратиться в кровавое месиво. Каково же было моё потрясение, когда, открыв глаза спустя минуту, я увидела эту женщину стоящей на своём месте, причём без малейшей царапины на лице. Чуть подальше у стены я заметила лежащего мужчину неопределенного возраста, которого что-то незримое вздымало с пола на высоту выше метра и со всего размаха швыряло об стену, подобно тому, как милиционеры за руки и за ноги поднимают валяющегося без чувств пьяного и швыряют в машину вытрезвителя. Он падал на пол со стонами, и все начиналось сначала. Его опять поднимало и опять швыряло. От всего увиденного и услышанного у меня буквально шевелились волосы на голове. Я была потрясена и раздавлена. И тут моё внимание привлекло какое-то волнение в первых рядах людей, стоящих ближе к алтарю. Как будто некто старался силой прорваться к выходу сквозь толпу и не мог этого сделать. Затем я увидела, как на том месте, словно ракета в кинохронике, вертикально взлетает вверх над головами людей небольшая плотная старушка и, приняв горизонтальное положение, с воем пролетает в полуметре надо мной в сторону выхода. Когда я пришла в себя, все уже кончилось, и я обнаружила, что полулежу на скамеечке у выхода рядом с каким-то старичком в черном халате, очевидно, прислужником, держащим в руке стакан воды и приговаривающим. «Испугалась, милая, поди впервой на отчитки-то!» «Извините мою неосведомленность», — сказала я ему, — «но что сейчас здесь происходило?» Отчитка, милая, обычное дело. Отец Айн бесов из болящих изгонял. Я подумала и поняла, что если существуют бесы, в чем после всего увиденного я уже не могла сомневаться, значит, существует и Бог. Если в православной церкви есть сила, которой бесы боятся, а это я видела собственными глазами, то значит, Бог живет именно в этой церкви. Из монастыря я вышла тем же вечером уже крещеной, и глубоко уверовавшей христианкой. Вот так это была Алексей. Виктория Самойловна. А ведь и мой первый опыт столкновения с духовной реальностью был похожим. Я также был потрясён увиденным во время чтения отцом Флавианом заклинательной молитвы над бедной Катюшей. Да и мой Шамиль Николай стал христианином сперва увидев нечистого. Я повернулся к Флавиану. Отче, ты посмотри, как интересно получается. Дьявол ненавидит Бога и всё его творение. А Господь даже через бесов, помимо их воли, приводит людей к вере и приобретает души для спасения. Лёша, так что ж тут нового-то? Ты же читал в Евангелии, какое множество людей, ставших свидетелями изгнаний и одержимых бесов, самим Господом и его учениками, получившими от него такую власть, начинали веровать в Иисуса Христа и становились его последователями. Господь и сегодня творит то же самое. Так сказано в послании апостола Павла к евреям: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И дьявол, кичащийся своей свободой от Бога, тоже вынужден против своей воли служить инструментом спасения человеков. Вот был такой случай в ТЦК соборе, когда я служил там ещё до моего назначения в Покровское. Меняли у нас электропроводку в здании собора. Электрики, два родных брата, были неверующими, хотя и не пьющими, и даже не курящими, и очень толковыми мастерами. Приходили они работать сразу после окончания литургии, а в соборе она служилась ежедневно, и начинали тихонько, никому не мешая, делать своё дело в то время, когда ещё служились молебны, панихиды или отпевания. Так вот однажды после окончания отпевания, уже и не помню, кто был покойный, подходит ко мне младший из братьев электриков, Геннадий, взволнованный и бледный, с испуганными глазами. Батюшка, у вас в храме привидения какие-то водятся. Я их сам только что видел. Что ты, Гена, такое видел? спрашиваю. Ты не волнуйся, рассказывай. Батюшка, я сейчас распаечную коробку менял в левом крылосе, в приделе, где вы отпевали, и со стремянки посмотрел немного над певание. Так, из любопытства. «Смотрю и ничего понять не могу. Лежит в гробу покойник. В изголовье вы молитвы свои читаете. Вокруг родственники стоят. А слева от вас этот же покойник живой стоит. Или как живой. И на самого себя, лежащего в гробу, печально так смотрит. А его не видит никто, как будто и нету его. Но я же вижу. Хотите, батюшка, я дыхну на вас. Да вы и так знаете, что мы с братом не пьем на работе». Так вот, смотрю я на него, ничего понять не могу. А он поднимает голову и смотрит вверх, вон туда, в арку. И вдруг как закричит испуганно. Я его слышу, а больше никто не слышит. Все стоят спокойно. Вы со святыми у покой поете. Я посмотрел туда, куда он смотрит. Вижу, а там на перетяжке железной, которая арку стягивает, какая-то мерзкая образина сидит с крыльями перепончатыми. похожая на птеродактеля из фильма про динозавров. Только гаже намного и страшнее. И вдруг эта тварьюга расправляет свои крылья облезлые, метра, наверное, 3 в размахе, и пикирует на того покойника, который стоит. Тот вопит и стошна, аж у меня в ушах зазвенело, руками заслоняется. А эта гадина сгробаствывает его своими когтями и вместе с покойником вылетает в дверь. А все стоят спокойненько, вы лежащему в гробу что-то в руку вкладываете, как будто и не произошло ничего. В общем, батюшка, еле дождался я, когда вас освободитесь, чтобы вам всё это рассказать. Что это было, отец Флавиан? Я ведь не свихнулся, правда? Это ведь на самом деле что-то было. Я думаю, Гена, что ты не свихнулся, просто по непостижимому промыслу своему. Господь тебе на время зренья духовного меры приоткрыл. чтобы ты сам воочию увидел, как демон душу грешника, нераскаянного в ад уносит, несмотря даже на молитву церковную. Видно, грехи его перевесили наше молитвенное за него ходатайство. Тело-то его на кладбище понесли, памятник, наверное, дорогой поставит. Судя по гробу, покойный совсем не бедным был. А что с душой его стало, ты сам лицезрел. Так вот всегда и бывает. Либо ангелы к Господу души умерших уводят, Либо вот такие монстры в преисподние утаскивают. Нас с тобой эта смертная участь тоже не минует. Как проживем, так и получим, брат Геннадий. Гена сейчас в том же соборе алтар не чает, а брат его Леонид с женой своей Аннушкой на левом клиросе поют. Дивны дела господние. Кстати, как потом выяснилось, прадед этих братьев-электриков до революции в том соборе диаконом служил. Ведь на праведник был, намолил своим правнукам чудо Божьего для обращения к вере. Отче, ну неужели молитвы предков на нашу жизнь такое большое влияние имеют? Просто огромные, Лёша, и не только молитвы, но и вся их жизнь. Вот посмотри, что Давид в Псалтире говорит о псалме 36. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует, займы даёт, и потомство его в благословении будет. И ещё: уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохраняются они, а беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится. Видишь, про праведника потомство его в благословении будет, а про грешника потомство нечестивых, истребиться. Покойный Архимандрий Теннис, соборный мой настоятель, высокой духовной жизни был человек и пастырь самоотверженный. Сталинские лагеря прошел, пытки, ссылку, много всего видел за свои восемьдесят девять лет. Многое понимал в жизни, а главное, много молился. И Господь ему за его молитвы большую духовную мудрость даровал, а порой и случаи прозорливости отца открывались». Так вот, он такую вещь мне как-то в начале 90-х годов сказал. Мы порой удивляемся, почему сейчас люди так плохо живут, и в духовном плане, и материально. Так от чего бы нам сейчас и жить-то хорошо? Ведь мы кто? Чьи потомки? Чей багаж духовный мы в наследство получили? Большевики, когда власть схватили, сразу лучшую часть общества истреблять стали: благоговейных священников, крестьян трудолюбивых, образованных людей. то к ним на службу не пошёл словом цвет нации носители православного духа и православной культуры которые от своей веры и от благочестия предков не отреклись даже под страхом казни и тюрем их-то первыми и перестреляли да в лагерях и тюрьмах погнали они стало быть потомство уже и не дали а потомство от кого произвелось от тех кто расстреливал от тех кто молчал трусливо по углам а те, кто голосовал за, кто от веры и церкви отказывался, то есть от тех, кому сами большевики жить позволили, за отдельными, конечно, исключениями. Так посуди теперь сам, говорит отец Фловиан. Носителями какого генофонда является основная масса современного русского народа? Из чего нам жить-то благополучно? За грехи предков и свои собственные и петимию от Бога несём. Зато многие, пройдя через земные скорби, стали к Господу обращаться, в церкви ходить. Причём ценно ведь то, что ходить-то начали во времена атеистические, богоборческие, когда быть верующим не только не популярно было, но и опасно. Для Бога такое обращение наиболее приятно. А сейчас, когда за веру гнать перестали, качество приходящих в церковь в основной массе понизилось. Стали и на всякий случай ходить, и ради моды на церковные, и просто ради экзотики, от скуки. Но и среди таких прихожан немало становятся искренне верующими, познающими Бога и старающимися жить по Евангелию. Хуже будет потом, если народ материально жить богаче станет. Я-то уже не доживу, а ты, отец Флавиан, наверное, застанешь время, когда люди к Богу с деньгами пойдут. думая, что за деньги спасение купить можно. Вроде как выгодно деньги вложить с надеждой на проценты в будущем, забывая, что и сами эти деньги им Господь как инструмент собственного спасения доверил для творения дел милосердия. А ещё будут многие, кто в первую очередь не о спасении души думать станет, а о том, чтобы здесь и сейчас за свою благотворительность ещё больше мирского благополучия от Бога получить, чтобы деньги к деньгам Храмы начнут возводить и золотить, священников щедро одаривать, деньгами баловать, машинами дома им строить. Смотри, не продайся тогда, отец и ромонах. Искушение благополучием посильнее искушения гонениями. А ведь сытое брюхо к молитве глухо. Хотя истинные богомольцы всегда будут, и среди сытых тоже, только мало. Вот похоже на то, Лёша, что мы до этих предсказанных отцом времён уже дожили. Батюшка, а что же нам делать, порченным со своим-то генефодом греховным? Как нам в небушко прорываться, если на ногах такие гири привешаны и свои грехов, и родительских? У меня ведь тоже отец коммунистом был, парторгам одела в своё мнение, и дед политработником на фронте. Есть ли шанс прорваться-то, а? Шанс прорваться, Алексей, есть всегда и у всех. Разбойник же на кресте прорвался, прорвался вот что. Именно прорвался, Лёша, сквозь самого себя прорвался, сквозь всю свою прежнюю греховную жизнь. А другой разбойник не прорвался, не захотел, точнее, не смог захотеть. Что это значит не смог захотеть? То это значит, Лёша, что при бесконечном милосердии Господа способность человеческой души к восстановлению, реанимации отнюдь не бесконечна. Как и тела, кстати, борется, например, печень с алкоголем, борется, напрягает все защитные механизмы, противостоит яду какое-то время, а потом бах, цирроз и помер хозяин этой печени. Так и душа противится она греху, восстаёт против него, Тянет за душу совесть, мучает грешника. А он все валит на нее грехи и валит. Она задыхается под ними и слабеет. Как человек, которого заживо закапывают. Потом раз и затихла. Смолкла совесть, умерла душа. Смотришь, живет человек, активно даже живет. Грешит направо и налево. И уже ничто внутри не тянет, не сосет его сердце. Не мешает ему грешить. Это и есть... смерть души и говорить ему что-либо о боге, о добре, о любви бесполезно, как в компьютере программа совести принудительно удалена, и сколько ни вызывай её, на экране только эрор, ошибка. Ведь почему сам Господь среди людей ходил, евангелие божественной любви проповедовал, множество чудесных деяний совершал, и одни, слышавшие его, всё бросали и вслед за ним устремлялись. А другие его самого со скалы сбросить хотели, как в Назарете. И ведь сбросили, распяли и у креста стоя над распятым издевались. Потому что уже задолго до этого души их были грехами умерщвлены и не способны не только почувствовать благодать Божью, его любовь, но даже и захотеть этого. А Бог исполняет лишь просьбы, идущие от сердца, искренне этим сердцем желаемые. Бесполезно просить у него, например, помощи в бросании и курить, если прочишь от ума, лишь осознавая пагубность этой страсти, но при этом сердце ее лелея и любя. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», говорит Евангелие. «И если твое сокровище в сердце – греховная страсть, то места в нем для Бога уже нет. Нельзя в один стакан и молоко, и бензин наливать». Не пить будет невозможно, не в бензобак залить. А что же делать, когда умом понимаешь, а сердце страстью занято, отче? Заставить себя захотеть, побудить себя к очищению сердца, как в Евангелии сказано: "От дней же Иоанна Крестителя доныне царство небесное силой уберётся, и употребляющие усилия восхищают его". Необходимо приложить осознанное усилие к испрашиванию у Господа очищения сердца. и вселение в него искреннего желания оставить греховную жизнь. И когда человек, подобно евангельской вдове, неотступностью своего молитвенного усилия умилостивит Господа, тогда он сам сотворит то, что невозможно человеком, но возможно Богу. Коснётся своей благодатью сердце человека и вселит в него искреннее и горячее желание победы над грехом, а уже следом по желанию сему дарует и саму победу. То есть сначала спроси у Господа, даруй мне захотеть не курить, а получив от Бога первый дар, искреннее сердечное желание, проси второго, исцели меня от страсти сия, и исцелит. Ведь Господь сказал же в Евангелии, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» «Защитит от разжигателей страстей, демонов». от собственной удобопреклонности, к греху, от вечной погибели. А медлит иногда почему? Да для пущего осознания страждущим в своей немощи, для сознательного отказа от всякой надежды на собственные силы, греховного «я сам», для полного и всецелого предания себя в волю Божью и упования на его божественную милость. Часто бывает, что сам человек настолько поражен грехом, что не только сердцем захотеть, но и умом осознать своё положение и не способен. Тогда усиленные молитвы близких могут сделать за него часть работы, а именно и спросить у Господа, чтобы открылись у него глаза, и чтобы смог он своё гибнущее состояние увидеть, увидеть и ужаснуться, ужаснуться и захотеть спастись. А дальше уже его собственная работа начинается молить Господа о спасении. с неотступностью евангельской вдовы, с усилием сердца и побуждением ума вот так и прорвётся. Отец Флавиан, я не была замужем и у меня нет детей. Виктория Самуиловна обратила на батюшку внимательный взгляд своих ясных голубых глаз. Но если бы они были, они бы тоже понесли на себе последствия родовых грехов. Понесли бы в том случае, если бы родились до вашего крещения и в искупление. Собственным обращением ко Христу и присоединением его к святой церкви вы пресекли на себе преемственность передачи греховного наследства своих предков. И в случае рождения вами детей стали бы родоначальником новой династии освящённых благодатью Святого Духа христиан. Отче, не удержался я. А если уже крещённый в детстве человек, но подобно мне полжизни провалявшийся в грехах, ожнёт жить с богом и рожать детей, его дети унаследуют ли родительские страсти. Лёша, вспомни, что покаяние называют вторым крещением. Господь говорит в Писании через пророка Исаию: "Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научите сделать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову". Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю; если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Вот видишь, покаяние и изменение жизни в сторону добродетели преображает всё существо человека, подобно таинству крещения. и дети, рожденные в убеленном состоянии души, соответственно понесут в себе благословение Божье. Те же дети, кому довелось родиться от родителей грешников, в своем духовном развитии начинают как бы с заниженной стартовой позиции по сравнению с детьми родителей благочестивых. Однако своим личным подвигом они могут не только догнать и опередить других детей в духовном росте, но и достигнуть высот святости, чему немало примеров в житиях святых. Особенно, если их родители, обретя веру, начнут поддерживать своих детей усиленной родительской молитвой, которая, как принято говорить у православных, и со дна морского поднимает. «Отец Флавиан, простите мне мою назойливость», голос Виктории Самуиловны почти незаметно дрогнул, «а как же кровь его на нас и на детях наших», Вы понимаете моё переживание по поводу этой фразы? Сестра во Христе Виктория, кровь Иисуса Христа пополеет богоборцев подобно огню, падая на главы отвергающих Спасителя. К тем же, кто открыл своё сердце и душу Сыну Божьему, обращины его слова, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нём. И другие, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день. Плавен взял с полки Евангелие, пролистав, открыл в нужном ему месте. Сестра Виктория, все национально-религиозные вопросы решаются в следующих словах апостола. А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, облекшись ветхого человека с делами его,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 Батюшка, благословите меня в это воскресенье причащаться в городском соборе. В последнее время по утрам опять стало побаливать сердце. Мне трудно будет сюда приехать к литургии. Благославляю. Причащайтесь с Богом. По исповедуйтесь у отца Василия. Передайте ему от меня поклон. Спасибо вас, Господи, за всё, батюшка. Воскресение Виктория Самуиловна умерла. Была на службе в соборе, исповедалась, причастилась. Вернувшись домой, прилегла на свою железную, похожую на тюремные нары кровать, задремала и не проснулась. Во сне у нее остановилось сердце. Отпевал ее владыков в сослужении восемнадцати священников, сказал проникновенную проповедь. А похоронили ее у нас в Покровском, недалеко от алтаря, рядом с попадьей. Мужа, который новомученика Протарея Ферапонта, расстреляли по приказу комиссара Иосифа Альтмана, деда Виктории Самойловны. Я теперь прихожу к ней иногда на могилку, молюсь о её покоении перед сдачей в редакцию местного православного журнала очередного материала. Мне кажется, что я получаю от неё помощь в своём писательстве.